Стэбль Пикша подумал «Хорошо, что в записной книжке много чистых листов». «Капитан Киллер, позвольте мне подвести итог», сказал спустя некоторое время Сэм Ваймс, лениво покачиваясь в капитанском кресле. Кресто скрипело. Некие люди, незнакомые вам лично, но с которыми вы предпочли обращаться уважительно, поскольку они знали пароль, а именно пароль, используемый вами при общении с контрабандистами, с которыми вы, скажем так, достигли взаимопонимания. Итак, какие-то люди доставили на корабль мужчину, связанного и с кляпом во рту, и велели отвезти его в Гавандаленд, чтобы, цитирую, он немного остыл». «Также, по вашим словам, эти люди заверили вас, что вы не нарушаете тем самым закон». Вращающееся кресло под Ваймсом скрипнуло еще пару раз, и достигнув желаемого эффекта, он продолжал. «Капитан Киллер, я представляю закон банкмор Банкморпарки, и вы, возможно, в курсе, что множество влиятельных политиков по всему миру доверяют моему суждению. И я, капитан Киллер, не знаю ни одного закона, который дозволял бы похищение». Впрочем, я спрошу моего коллегу и специалиста по щеботанскому праву, неизвестен ли ему какой-нибудь местный эдикт, который дозволяет связать человека, не совершившего никакого преступления, притащить на корабль и отправить против воли в места не столь отдаленные. Кресло успело скрипнуть лишь один раз, прежде чем лейтенант Пердикс торжественно произнес "Э, -э командор Ваймс, я не знаю таких законов, а потому... Капитан Киллер, я арестую вас!» С этими словами он положил руку на плечо потрясенного капитана. «По обвинению в похищении, как соучастника и пособника, а также в нанесении, несомненно, тяжких телесных повреждений, а также по прочим обвинениям, которые могут возникнуть в ходе расследования. По возвращении в порт Чеботанская королева будет конфискована и обыскана сверху донизу, даже не сомневайтесь». Иван вновь повернулся в кресле так, что сокрушенный капитан не видел его лица, зато хорошо видел лейтенант. Ванс подмигнул и получил в ответ кивок. Развернувшись, обратно он сказал, «Лишить невиновного человека свободы хотя бы на неделю – это уже очень серьезное преступление, капитан. Тем не менее, лейтенант сообщил мне, что на побережье о вас хорошего мнения, и в общем и целом вы считаетесь образцовым гражданином». «Лично мне не по нраву мир, в котором маленьких людей, действующих под давлением страха или хотя бы из ложного понятного уважения, бросают в тюрьму. В то время как большие шишки, вдохновители, если не участники преступлений, разгуливают на свободе. Полагаю, вам такой мир тоже не нравится?» Капитан Киллер уставился на свои сапоги, словно ожидая, что они взорвутся или пустятся в пляс. Наконец он выдавил «Это точно, командор!» «Благодарю, капитан. Вы не глупы. Сейчас вам очень нужен друг, а мне нужны имена. Имена людей, которые вас в это втянули». Мистер Джефферсон сообщил, что, по правде говоря, не возьмется утверждать, что с ним особенно дурно обращались, пока он пользовался вашим незаконным гостеприимством. Судя по всему, его неплохо кормили, выдавали пиво и ежедневную порцию рома и даже снабдили старыми выпусками красоток и купальников, чтобы он не скучал». Он тоже хочет знать имена капитан-киллер, и может быть, если вы их назовете и самым законным образом дадите показания под присягой, мистер Джефферсон согласится забыть о своем заточении в обмен на некоторую компенсацию, о размере которой мы договоримся, и возможность сойтись в рукопашной схватке самым честным образом и без всяких церемоний с вашим первым помощником, которого он называет «мешок с дерьмом». Это, наверное, какой-то морской термин, которого я не понимаю. Если не ошибаюсь, упомянутый помощник с особым удовольствием колотил его, если мистер Джефферсон возражал против своего заточения. И теперь он хотел бы свести счеты. Вань встал и потянулся, словно разминая руки. «Разумеется, капитан, все это незаконно, тем более, что здесь находится наш лейтенант, порядочный, честный и разумный молодой человек». Но подозреваю, если он приведет королеву обратно и сдаст вас властям по обвинению в провозе контрабанды, то сочтет себя вполне удовлетворенным. Вы получите ощутимый удар, но это и в половину не так плохо, как оказаться соучастником в похищении. Согласны? Лейтенант получит новое перо в шляпу и наверняка замолвит за вас словечко, поскольку во всех других отношениях вы оказались здравомыслящим и полезным членом общества. Вайнс подмигнул лейтенанту Пердиксу. «Я учу молодого человека плохому, капитан, а потому предлагаю и вам отнестись к нему по-дружески, особенно если в ближайшем будущем он задаст пару невинных вопросов относительно вашего маршрута, товаров и прочего. Выбор за вами, капитан Киллер. Я думаю, вы знаете имена, по крайней мере имена людей, с которыми имели дело, но может быть еще и имя их хозяина. Вы ничего не хотите мне сказать?» Сапоги зашаркали. «Слушайте, командор, я не хочу ссориться с влиятельными лицами, э, понимаете?» Вам скивнул и подался вперед, чтобы взглянуть ему в глаза. «Конечно понимаю, капитан!» – негромко ответил он. «И именно поэтому вы назовете мне имена. Имена, капитан, те самые. Я прекрасно понимаю, капитан Киллер, что вы не желаете огорчать влиятельных особ». Но у меня сильнейшее желание конфисковать и утопить ваше корыто, поскольку вы незаконно перевозите живые, дышащие, разумные, способные творить создания. Пусть они и грязноваты. Теоретически, я могу нарваться на неприятности, если отдам такой приказ, но кто знает, мир меняется быстро, и особенно быстро он сейчас меняется для вас, он похлопал капитана по спине. Капитан Киллер. И «Я хочу, чтобы вы считали меня своим другом!» А потом он слушал, и красные шары отскакивали от бортов, сталкиваясь с разноцветными, и закон был нарушен во имя закона. Как объяснить это штатскому, или юристу, или самому себе? Но все случилось очень быстро, и нужно было оседлать волну или погибнуть. Поэтому Вайм сделал все, что мог, и приготовился держать ответ».